Глава сорок первая. Хилгарт и Толхерст должны были прийти в квартиру Гарри к семи. Сэнди в половине восьмого. Когда Толхерст сообщил Гарри, что они появятся вместе, лицо его сияло от гордости. «На этот раз капитан попросил меня прийти помочь, раз уж я в курсе дела», — важно проговорил он, как будто Гарри было до этого дела. В тот день, когда Гарри вернулся домой из посольства, В квартире стоял жгучий холод. Снег больше не шел, но был сильный мороз. Толстый слой изморози протянулся по стеклам длинными пальцами. Гарри зажег брасера, вошел на кухню и положил ключи на блюдце, где обычно их держал. Они лежали в кармане пальто и потому промерзли. Ему вспомнилась ремарка из Ричарда Третьего. В школьные годы Гарри участвовал в постановке пьесы. Глостер хочет убедиться, что герцог Ларенс мертв, и ему говорят, что тот холоден как ключ. Войдя в гостиную, Гарри поправил одну из акварелей на стене. Ждать было хуже всего. Сколько еще осталось до субботы, когда они отправятся в Коэнку? В комнате сохранялся слабый запах Софии. Странно, как он меняется в тепле и на холоде. Они просидели без сна почти всю прошлую ночь, обсуждали побег. Участвуя в нем, они серьезно нарушали закон. Если их поймают, для Гарри сработает дипломатический иммунитет. Барбару тоже возьмут под защиту. А вот София испанка. Для нее дело может обернуться многолетним тюремным сроком. Гарри полвечера пытался отговорить ее от поездки в Куэнку. Но она осталась непреклонной. — Во время блокады я много чего навидалась, — сказала София. — Если я собираюсь покинуть свою страну, то сделаю хоть что-то хорошее, спасу человека. — Берни мне. Я не могу поступить иначе. Но ты ему ничем не обязана. — Я в долгу перед всеми, кто приехал сюда помочь республике, и хочу что-нибудь сделать до отъезда. Она печально улыбнулась. — Звучит слишком по-испански. Романтично глупо. Нет, нет, в этом есть чистота. Мгновение Гарри размышлял, хочет ли София, чтобы и он оказался способен на чистый поступок, выбравшийся с гнусной трясины предательств, в которой увяз. Он взялся помогать Барбаре отчасти потому, что сердце у него радостно подскочило при известии о Берни, отчасти чтобы сгладить последствия своего обмана Но, кроме того, он хотел показать Софии, что способен на благородный поступок. Что-то изменилось в их отношениях. Появилась легкая отстраненность с ее стороны. Крошечное сомнение, которое мог заметить только влюбленный. Однако София не колебалась, когда Гарри сообщил, что организовал их бракосочетание в посольстве. Это будет гражданская церемония, так как он не католик но посольство могло зарегистрировать брак в соответствии с английскими законами. Толхерст переговорил кое с кем, подмазал колеса. — Меня беспокоит только одно, — сказал Гарри. — Выдержит ли Барбара? — Думаю, выдержит. Она устраивала все одна. Этот Берни, невероятно необыкновенный человек. Большинство испанских коммунистов были скверными людьми. — Берни был моим лучшим другом. Он никогда не бросал никого в беде. Был как скала. «Не то, что я», — подумал Гарри. И как стойко он держался своих социалистических взглядов. Он тихонько рассмеялся. «Скажу тебе в рук, Вудя, на это смотрели косо». Гарри криво усмехнулся и добавил. «Паку не стоит отправлять в частную школу. Там или ты бунтуешь, или тебя отправляют блуждать по жизни будто во сне». Резко звякнул дверной звонок, вернув Гарри к реальности. Глубоко вздохнув, он пошел открывать. На пороге стояли Хилгард и Толхерст в широкополых шляпах и теплых пальто. Гарри пригласил их войти, помог раздеться. Под верхней одеждой у обоих оказались выходные костюмы. — Боже, Брэд, как тут у вас холодно! — заметил Хилгард, потирая руки. — Нужно время, чтобы комната прогрелась. Хотите выпить? Он налил виски Хилгарту, Брэнди, Толхерсту и себе. Посмотрел на часы. Без четверти семь. Толхерст сел на диван. Он явно нервничал. хилгард обошел комнату, изучая картины. — Это из посольства? — Да, стены были голые, когда я сюда въехал. — нашли какие-нибудь памятные вещицы от коммуниста, который жил здесь до вас? Капитан улыбнулся. — Директивы из Москвы на оборотной стороне сидений стульев. «Нет, вообще ничего. Люди Франко, наверное, все тут почистили. Кстати, за вами больше не следят? Нет, уже много недель. Наверное, посчитали вас слишком мелкой пташкой. Боже, — подумал Гарри, — если бы вы знали подробности. И это все ерунда в сравнении с тем, что я собираюсь сделать в субботу. Но не стоит сейчас об этом размышлять. Нужно сохранять спокойствие, быть холодным». Как ключ. «Кстати, — сказал Толхерст, — твоей невесте нужно завтра прийти на собеседование в посольство. Простая проверка на политическую благонадежность в подтверждение, что она не агент франко Я могу просветить тебя вкратце, как ей следует отвечать. Хорошо, спасибо. «С мальчиком проблем не возникнет, — говорил Толхерст, — но ей придется доказать, что она заботилась о нем». Он посмотрел на Гарри, — со своим обычным глуповато-серьезным видом. «Она уже полгода собирает его талоны на продукты», — сказал Гарри. «Это подойдет», — кивнул Толхерст. Хилгард смотрел на них, переводя взгляд с одного на другого, и вертел в руке стакан. «Брэд, вы должны быть благодарны Толли. Он вчера полдня провел в миграционном отделе». В дверь снова позвонили, резко. Секунду вся троица молчала, будто собираясь с духом. Потом Хилгард сказал пустите его бред сэндди стоял за дверью сутулился улыбался привет гарри он заглянул в дом через его плечо они там да заходи гарри провел нового гостя в комнату эндди кивнул хилгарту и толхерсту затем огляделся приятная квартира вижу у тебя тут есть английские картины хилгард вышел вперед и протянул руку капитан алан хилгарт это саймон толхерст рад с вами познакомиться выпьешь сэнди спросил гарри виски пожалуйста он посмотрел на бутылку стоявшую на буфете «О, у тебя есть гленфидик интересно ты берешь у того же поставщика что и я небольшой подпольный рынок позади ростро это из запасов посольства сказал хилгард лучше не бывает а домашний уют Сэнди широко улыбнулся Гарри и взял у него стакан. Гарри внутренне скривился. «Присядем?» — предложил Хилгарт. «Конечно». Сэнди занял место и протянул серебряный портсигар Хилгарту. «Курите?» «Спасибо». Сэнди предложил сигарету Толхерсту. «Гарри этим не увлекается, я знаю», — сказал он, захлопывая коробочку, и откинулся на спинку кресла. «Итак, чем могу быть вам полезен?» — Мы приглядывались к вам, Форсайт, — тихо проговорил Хилгард. — Нам известно о вашем участии в разработке Золотого Приска недалеко от Сеговии. Это крупный проект, и у вас возникли проблемы с комитетом генерала Маэстро. Кажется, его монархическая фракция мечтает взять под контроль основные ресурсы фалангистов из горного министерства. Лицо Сэнди стало совершенно бесстрастным, непроницаемым. Он смотрел на Хилгарта. «Сэнди сообразит, что узнать все это капитан мог только от меня», — подумал Гарри. хилгард предупреждал, что они сразу возьмут быка за рога. Так и вышло. «Акции вашей компании? Ноэвас инициативас?» Он смотрел Сэнди в глаза. «Падают!» Форсайт потянулся вперед, аккуратно стряхнул пепел сигареты в пепельницу, снова откинулся назад и приподнял брови. «Как устроена биржа?» «И, разумеется, ситуация усложнилась с обнаружением тела лейтенанта Гомеса». Сэнди бровью не повел, ничего не сказал. Пауза продолжалась всего несколько секунд, но показалась вечностью. Затем он перевел взгляд на Толхерста и вернул его к Хилгарту. «Вы, похоже, очень хорошо информированы», — тихо проговорил он. «Значит, Гарри шпионил за мной. По старой дружбе!» Сэнди медленно повернулся и посмотрел на Гарри. Его большие карие глаза были полны печали. «Ты ведь с самого начала в этом замешан», — упрекнул он Гарри. «Информация достоверная», — подтолкнул его к продолжению Хилгард. Сэнди повернулся к нему. «Кое-что, вероятно, да». «Не играйте со мной, Форсайт!» Капитан подался вперед. «Скоро вам понадобится берлога. Если государство возьмет разработку Приска в свои руки, вы окажетесь тут совсем не к месту. Кто-нибудь может даже начать преследовать вас в связи с убийством Гомеса?» Сэнди склонил голову набок «Не моя вина, если кое-кто из тех, с кем я работаю, немного забылся». «По нашим сведениям, вы натравили их на него». Вместо ответа Сэнди сделал большой глоток виски. Хилгард отодвинулся назад. Толхерст все это время с глупым видом таращился на Сэнди. Если таким образом он намеревался смутить его, то проиграл. Форсайт этого даже не заметил. «Все это вне нашей юрисдикции», — махнул рукой Хилгард. «Нам это на самом деле не интересно Дело в том, что если у вас проблемы, вы могли бы подумать над сменой рода занятий. Поработать на нас. И какого же рода занятия будут мне предложены? Разведывательные. Мы отправим вас обратно в Англию. Но сперва вы расскажете нам все о прииске. Для этого мы подослали к вам Бретта. Нас интересует, насколько велики залежи, скоро ли начнется добыча. «Даст ли это Испании резервы для покупки продовольствия за границей?» «В настоящий момент испанцы зависят от наших американских займов, что дает нам рычаг воздействия». «Значит...» — медленно кивнул Сэнди. «Если я расскажу вам все о Приске, вы меня отсюда вытащите?» «Да. Мы переправим вас в Англию. И если захотите, подготовим и найдем вам работу где-нибудь, где ваши таланты окажутся полезны». «Например, в Латинской Америке. Нам, кажется, это для вас подходит. Игра будет интересная». хилгард слегка подался вперед. «Если вы довольны теперешним положением дел, хорошо. Но если вы хотите убраться отсюда, нам нужно знать все о Приске». «Все». «Даете слово?» «Даю». Сэнди перекинул голову на другую сторону Повертел виски в бокале. Хилгард опять заговорил, уверенно и неторопливо. «Дело за вами. Можете присоединиться к нам или отправиться обратно на свой приск. Но это опасная игра, какой бы прибыльной она ни казалась поначалу». К изумлению Гарри Сэнди запрокинул голову и расхохотался. «Вы шпионили за мной и ничего не поняли!» «Господи Иисусе, до вас так и не дошло!» «Что?» — позадаченно спросил Гарри. «Что?» — передразнил его Сэнди. «Все еще глуховат? Или это всего лишь легенда?» «Нет, не легенда», — сказал Гарри. «Но что ты имеешь в виду? О чем мы не догадались?» «Нет никакого золотого приска», — заявил Сэнди тихо, но с язвительным презрением. «И никогда не было». «Но я его видел!» — кинулся Гарри. Сэнди смотрел на Хилгарта, а не на Гарри, когда отвечал. Он видел участок земли, какое-то оборудование и сарай. «О, в такой земле действительно может водиться золото!» «Только его там нет!» Он снова засмеялся и покачал головой. «Кто-нибудь из вас слышал про засоление?» «Я слышал. Берется образец подходящей почвы, и в него добавляются мелкие крупинки золота» чтобы земля стала похожей на руду. У Хилгарта отпала челюсть. И вы этим занимались? Именно, кивнул Сэнди и взял еще одну сигарету. Боже, стоило пережить предательство Брета, чтобы увидеть ваши лица. Я сам работал в горном деле, сказал Хилгард. Засоление непростая задача. Нужно быть опытным геологом. Совершенно верно. Как мой друг Альберт Атерра Он работал в Южной Африке и открыл мне пару фокусов, которым там научился. Я предположил, что это может сработать в Испании, где правительство отчаянно нуждается в золоте, а в Министерстве горной промышленности полно фалангистов, жаждущих усилить свое влияние. Он подыскал подходящее место, и мы купили участок земли. Я к тому моменту уже завел несколько полезных контактов в Министерстве с неким досоласом. — спросил Толхерст. — Да, с Десаласом. Ему с трудом удавалось сдерживать маэстро. Он тоже не знает, что прииск фальшивый. Думает, золото поможет Испании стать великой фашистской страной. Сэнди с улыбкой обратился к Хилгарту. — В своей лаборатории мы вводим в руду мелкую золотую пыль, чтобы получилась брекчая. А потом сдаем ее в правительственные лаборатории. Шесть месяцев мы занимались этим. «От нас требовали все новые образцы, и мы их поставляли!» Хилгард прищурился. «Но чтобы это делать, вам нужен кусок настоящего золота, а цены на черном рынке фантастические. а любой значительной покупке пошли бы разговоры. Нет, если вы состоите в комитете, который помогает бедным невежественным евреям бежать из Франции. Им удается взять с собой только то, что они могут унести» и многие берут золото. Мы освобождаем их от этой ноши в обмен на визы в Лиссабон. Потом Альберто плавит золото, превращая в крошечные зерна. Золота у нас предостаточно, и никто ни о чем не догадывается. Евреи были моей идеей, вообще-то. Он выпустил клуб дыма. Когда я услышал, что французские евреи попадают в Мадрид, убегая от нацистов, то подумал, что мог бы им помогать. Гарри, вероятно, не поверит, но мне было жаль этих людей, у которых никогда ничего не клеится, которых вечно куда-нибудь выселяют. Но на получение виз мне нужны деньги, а у них было только золото. Как-то я завел разговор с Атера о том, что золото всегда в цене, от него у людей загораются глаза. Тут родилась идея. Сэнди улыбнулся Хилгарту, а на как будто не хотел смотреть. «Значит, это сплошная фикция», — подумал тот. «Работа, предательство, смерть Гомеса — все напрасно. Иллюзия». Хилгард смерил Сэнди долгим взглядом, потом расхохотался громко и резко, будто залаял. «Ей богу, Форсайт! Вы это чертовски умно придумали!» «Всех одурачили!» Сэнди склонил голову набок «Что вы собираетесь делать?» — спросил капитан. «Ждать, пока акции компании не вырастут в цене, потом сбыть их и исчезнуть?» Идея была такая. Но кто-то в горном министерстве распространил слух, что компанию, скорее всего, приберут к рукам. Сменили тактику, чтобы взять Приск под контроль. «Ловкие ублюдки!» Он усмехнулся. Только они не догадываются, что взяли бы под контроль пустое место, пару бесполезных сараев. Однако потом маэстро подослал своего шпиона. Тот получил ключи от кабинетов и легко мог узнать правду. И вы могли оказаться без гроша в кармане. Глаза Хилгарта были холодными, как лед. А за вашу голову назначили бы цену. Назначат в любой момент или зарежут в темном переулке. «Мне неприятно все время оглядываться». вывели очень опасную игру». «Да». «Я думал, Гарри может стать нашим активом». Сэнди по-прежнему не смотрел на него. Знал, что у него водятся деньги. «Если бы мы составили больший капитал и приобрели еще земли, то выглядели бы солиднее. Тогда компанию труднее было бы выкупить». «Гарри тоже получил бы хороший куш. Я бы позаботился об этом». Подсказал бы, когда сбрасывать акции. Потом появился Гомес, и мы испугались, что он узнал правду. Но он не успел, так как ничего больше не случилось. Гомес был не слишком умен. Однако маэстро все еще строит планы, как завладеть золотом. Пора сматывать удочки. Теперь Сэнди посмотрел на Гарри. Лицо его было бесстрастным, но глаза сверкали от боли и злости. — Я доверял тебе, Гарри. Ты был последним человеком в мире, кому я еще доверял. Он натянуто улыбнулся. — Да ничего, ладно. Все обернулось к лучшему. Форсайт немного посидел, размышляя. Гарри заметил, как у него чуть-чуть дергается мускул над левым глазом. Гарри обдало стыдом. Таким стыдом, что он не стал ничего отвечать, Сэнди. А мог бы. Тот снова перевел взгляд на Хилгарта. «Вы тот самый Эллен Хилгард, который когда-то писал приключенческие романы?» «Верно. А теперь участвуете в реальном приключении. В школе я читал ваши книги. Гарри они не нравились, но я читал. Приключения. Мы с вами одинаковые. Вы тоже любитель острых ощущений». Хилгард не ответил. «Хотя вы многое романтизировали», — заметил Сэнди. Помните тот роман, где действие происходит в Марокко? Вы не показали, каковы были на самом деле колониальные войны. Дикость. — Это не прошло бы цензуру, — улыбнулся капитан. — Смею сказать, вы правы, — кивнул Сэнди. — Цензоры суются повсюду, заставляя нас верить, что мир лучше и безопаснее, чем есть на самом деле. — Давайте вернемся к делу, Форсайт. «Я полагаю, вы все равно можете быть нам полезны. Человек, способный отколоть такой трюк, Господи Иисусе! Но если мы вытащим вас из этой передряги, то на своих условиях. Начнем с того, что вам придется рассказать об этом в Лондоне. Мы отправим вас назад на самолете. Понимаете?» Сэнди немного помялся, потом кивнул. «Превосходно». «Хорошо. Приходите в посольство завтра к десяти. Вы ведь живете с англичанкой?» «Да». «Что ей известно о Приске?» Форсайт цинично улыбнулся. «Ничего. Совершенно ничего. И снова посмотрел на Гарри. «Барбара невинна, словно дитя в диких джунглях. Правда, Гарри?» Хилгард хмыкнул. «Вам придется как-то объяснить ей, почему вы возвращаетесь в Англию». «О, я думаю, она будет рада поехать домой. Кроме того, сомневаюсь, что мы будем вместе и дальше. Она меня не связывает». Капитан встал и сверху вниз посмотрел на Сэнди. «Хорошо. Пока хватит. Думаю, у вас есть задатки хорошего агента, форсайт Он улыбнулся. «Но не выводите нас из себя». Сэнди еще раз кивнул, и поднялся, протягивая руку капитану. Тот пожал ее. «А что будет с вашим домом?» — спросил Толхерст. «Он арендован у одного министра. За даром, на самом деле». Сэнди подал руку Толхерсту. Тот на миг замялся, затем встал и пожал ее. Гарри тоже поднялся. Сэнди секунду глядел на него, после чего развернулся и пошел к двери. Толхерст последовал за ним боже вот так клиент хилгард посмотрел на гарри этот приз к иисусе мы столько работы проделали, полагаю он не лгал думаю нет тихо сказал гарри да кажись вся история правда это было бы сильным козырем он бы торговался думаю форсайт и признался это потому что все это фальшивка Вероятно, он догадывался, что рано или поздно обман вскроется. Хилгард на мгновение задумался. Толхерст вернулся и сел. «Посол будет в ярости, сэр. Столько затрачено ресурсов, испорчено отношения с маэстро, и все из-за прииска, которого никогда не было, боже мой!» «Да, нужно будет выбрать момент, чтобы рассказать ему об этом». Хилгард покачал головой и рассмеялся. «Развести самого Франка!» «Ну, форсайт мужик с яйцами, этого у него не отнимешь!» Впервые он посмотрел на Гарри сочувственно. «Простите, что пришлось вас разоблачить, но выхода не было, раз мы собрались обсуждать приск». Гарри немного помолчал, потом сказал. «Все в порядке, сэр, меня больше ничто не удивляет. Даже рыцарь святого Георгия...» и то, что правительство массово подкупает монархистов. — Гарри! — попытался остановить его Толхерст. Хилгард вскинул брови, но Гарри не стал молчать. Дело сделано, ему теперь было все равно. — Только мне интересно, зачем их подкупать? — с горечью добавил он. — Они не собираются вступать с нами в войну. Знают, что мы не против того, как они обращаются здесь с людьми. Гарри ожидал, что Хилгарт выйдет из себя, даже отчасти хотел этого, но тот лишь слегка презрительно улыбнулся. — Убирайтесь, Брэд. Улаживайте дела с вашей девушкой и отправляйтесь домой. А Испанию оставьте людям, которые понимают, что нужно делать.